Голова 3. такана Утикота и такана Утиюки были однояйцовыми сёстрами-близнецами. Как правило, родственники однояйцовых близнецов всё равно так или иначе способны различать их по родинкам, голосам и небольшим отличиям глаз. Однако на лицах Кота и Юки не было ни единой родинки. Голоса и глаза их тоже ни капли не различались так что в младенческую пору даже их мать не могла сходу разобраться, кто есть кто. Тогда она придумала простое решение. Старшей сестре Кота достался красный нейролинкер новорождённого, а младший Юки – белый, чтобы они отличались цветом. Нейролинкер опознаёт владельца по мозговым волнам, а волны эти, подобно отпечаткам пальцев, должны немного отличаться даже у близнецов. Собственно, Их первые нейролинкеры действительно различали сестёр. И вопрос, казалось бы, разрешился. Однако, когда сёстры пошли в детский сад, им купили нейролинкеры для малышей. И новые приборы уже не смогли их различить. Возможно, сказалась какая-то аппаратная причина. А возможно, по ходу развития мозговые волны девочек ещё сильнее приблизились друг к другу. Что ещё важнее – Заметили особенность новых нейролинкеров лишь сами сёстры, из-за чего вопрос сильно усложнился. Сначала Кота и Юки захотелось немного попроказничать, и они поменялись нейролинкерами. Ни мама, ни папа ничего не заподозрили. Девочки так обрадовались, что и впредь стали часто меняться нейролинкерами. Каждый день та, что носила красный, выдавала себя за Кота, а та, что носила белый, за Юки. Благодаря тому, что сестры не отходили друг от друга, а также потому, что их нейролинкеры обладали множеством функций для обеспечения безопасности малышей, вроде загорающегося предупреждения, когда ребенка окликают по имени, или же голографической метки с именем над головой ребенка. Меняться ими было проще простого. Со временем веселая, но опасная игра стала частью их жизни. И продлилось все три года до окончания детского сада. Наконец, вечером, накануне поступления в школу, Кота и Юки решили закончить с этой забавой. В школе их определили в разные классы. И они поняли, что обмен нейролинкерами едва ли покроет разницу в воспоминаниях. Однако, когда они уже решили закрепить красные и белые нейролинкеры на причитающихся им шеях, девочки столкнулись с ужасающей истиной. Не та, ни другая уже не помнила, кто она, Кота или Юки. Три года они постоянно менялись ролями и уже не могли с уверенностью сказать, как их зовут на самом деле. Пятилетних девочек охватил такой ужас, словно их грозило стереть с лица земли. Им очень хотелось в слезах попросить помощи у родителей, но они не верили, что мама и папа, за три года не почувствовавшие подвоха, сумеют разобраться. В конце концов они решили зажмуриться и взять по нейроленкеру наугад. Взявшая красный стала жить как Кота, взявшая белый как Юки. Более того, они решили, что нужно добавить и отличие по внешности. Поэтому твердо решили, что Кота будет заплетать волосы в два хвоста, а Юки в один. На поверхности у девушек с самого поступления в начальную школу никаких затруднений не возникало. Но на самом деле в сердцах их постоянно жило неописуемое беспокойство. Пугающие мысли о том, что они могут оказаться не теми, за кого себя выдают, так и не исчезли. Постепенно беспокойство превращалось в растущую стену, которая отторгала не только других людей, но и одну сестру от другой. И когда она уже окончательно сформировалась, девочки узнали об одной игровой программе, которая и перевернула их жизнь. Называлась игра Brain Burst 2039. Она считывала моральные шрамы и создавала из них боевых дуэльных аватаров. Тем самым дав Кота и Юки способ раз и навсегда определиться с тем, кем они являются на самом деле. Аватары им достались ожидаемо похожие. Однако украшения на шлемах, цвета доспехов и, что самое главное, имена, они получили разные. Аватаром Кота стала Кобальт Блейд, аватаром Юки – Манген Блейд. И эти уникальные имена они бы никогда не спутали, пусть даже оказалось бы, что они всё же поменялись в детстве. Обретя наконец свои личности, девочки примкнули к легиону Синего Короля под названием Леониды, где и проявили себя. На западной окраине Токийского района Минато, в местности под названием Сираканадай, также известной как Зона Минато-3, раскинулся огромный парк, скорее даже лес, под названием Парк изучения природы при Национальном музее природы и науки. Во времена Эда здесь располагалась загородная резиденция клана Токомацу. Затем она стала достоянием императора и и переименовалась в усадьбу Сирокана, а сотню лет назад, вскоре после окончания Второй мировой, превратилась в общественный парк. Несмотря на слово «при» в названии, пресловутый Национальный музей природы и науки, заведовавший парком, находился очень далеко отсюда, в парке Оэна района Тайта. Вместо него, если так можно выразиться, На юго-западе парк расположился токийский городской художественный музей Тайен. Музей Тайен ранее известный как особняк Асакономия, самое известное в Японии сооружение в стиле ардеко. И поэтому даже само здание музея считалось важным культурным достоянием страны. Впрочем, как и полагалось музею, посетить Тайен и находящийся внутри него кафе мог любой желающий, купив билет, разумеется. 20 июля, суббота, 15 часов 30 минут. Сёстры такана сидели у окна в расположенном в здании музея-кафе друг напротив друга и внимательно вглядывались в шифоновые торты, которые им только что подали. Кота заказала лимон и мяту, юки, тёртый чай и кленовый сироп. Оба торта выглядели очень вкусно, но девушки никак не могли собраться с духом, и нарушить вилками целостность шедевров. Дело в том, что в комплекте с напитками Кота взяла ягодный лимонад и Юки холодное молоко. Десерты стоили баснословные 1400 йон. А если вспомнить о цене входного билета, то каждая из них обеднела на 1950 йон. Естественно, чтобы такие деньги не пропали даром, угощением следовало тщательно насладиться, в том числе и с эстетической точки зрения. «Как думаешь, Кота Тян, мы сможем стребовать эти расходы с ногобью, как накладные?» Попыталась подсластить пилюлю Юки, но Кота пожила плечами. «Наверное, нет. Мы ведь сначала собирались ждать на скамейке в парке. И это ты предложила, что раз такая жара, лучше пойти в кафе». «Так ведь я не переношу жару. И вообще это не парк, а лес. А где лес, там комары, змеи и медведи». В ответ Кота натянута улыбнулась и мельком посмотрела в окно. По контрасту с кафе и его современным дизайном в белых тонах, за огромным стеклом раскинулась зеленая лужайка, переходящая в густой лес. В 18 веке, в самый разгар эпохи Эда, здесь посадили противопожарную рощу. И за три с лишним сотни лет она сама собой разрослась. Сейчас она считалась одним из исторических лесов в черте Токио наравне с имперским замком. То есть с садами Фукиаги императорской резиденции. Но хотя какие-нибудь еноты в нём наверняка живут, хотелось бы мне глянуть, как из этого леса вдруг выйдет медведь. Цены тут, конечно, такие, что другой молодёжи кроме нас с тобой нету. С завтрашнего дня начинаем экономить. Ладно, ну что, съедим по половинке и меняемся? Видимо, аппетит Юки уже успел разыграться не на шутку. Так что Кота вместе с ней взялась за вилку. Но в тот самый момент, когда столовые приборы вонзились в бледно-желтые края шифоновых тортов, Кота краем глаза заметила, что дверь кафе открылась и скосила взгляд. В помещение вошел юноша, на вид чуть моложе неё: Синий пиджак, штаны цветослоновой кости, длинные подстриженные под горшок волосы. Этокий чистокровный японский красавчик. Сюда он, кажется, бежал, судя по прижатому к потному лбу платку. Юноша обратился к официантке, и та провела его за столик довольно далеко от Коты и Юки. Поедая шифоновый торт, Кота то и дело поглядывала на юношу. Разумеется, дело было отнюдь не в том, что он ей приглянул со своей внешностью. Она оценивала возможность того, что он мог оказаться помехой их сегодняшнему заданию, то есть враждебным бёрстлинкерам. В настоящее время в Токио проживало около тысячи бёрстлинкеров, и где-то семь сотен из них учились в средней школе. Всего школьников частных и государственных средних школ насчитывалось около двухсот тысяч. Сопоставив числа, можно прийти к выводу, что на 285 школьников приходится всего один бёрстлинкер. Поэтому обычно никто и не боялся случайно наткнуться на другого бёрстлинкера просто потому, что оказался с каким-то незнакомцем в одном кафе. И все же длинноволосый юноша за спиной Юки обладал некой странной аурой. Совсем не такой, но все же чем-то похожей на ауру обладательницы аватара Ардер Мейден, которую они три дня назад встретили в ресторанчике в районе Накана. «Все-таки он вкусный», — пробормотала кота и, не подключаясь к глобальной сети, быстро пощёлкала по виртуальному рабочему столу, чтобы отправить в нейролинкер Юки запрос на местное соединение. На самом деле она хотела бы для безопасности установить и кабельное, но действовать приходилось так, чтобы не вызывать подозрений. Кота передала сестре трансляцию с камеры своего нейролинкера и обратилась мысленным голосом. «Юки, не оборачивайся и посмотри на трансляцию». «Ты когда-нибудь видела этого мальчика?» Даже несколько менее серьёзная Юки проявила себя как настоящий бёрстлинкер и ответила сестре, ничуть не меняясь в лице и не отвлекаясь от десерта. «Не, миленький он. Вот только...» «Ага, не думаю, что он тут просто так». «Думаешь, его подосладят в Салатори?» «Вот уж не знаю. Но если да, получается, они знают о всей сегодняшней операции». Заметила Юки, и Кота кивнула, не двигая головой, одним только взглядом. В главных ролях сегодня выступали не они, а Черный Легион. Через 20 минут начнется время битв за территорию, и Наганебилос вторгнется на территорию Минато-3, самое сердце владений Осциллаторий universe. Если Черные победят, Белые утратят право на территорию и больше не смогут скрывать себя из списка противников. И вот тогда придёт черёд сестёр. Сразу после окончания битв они проверят список. И если в нём найдутся какие-либо члены общества исследования ускорения, то есть Блэквайз, Рас Джикса или Салфер то не останется сомнений, что общество представляет собой дочернюю структуру осциллотуре universe На самом деле Кота и пожалуй Юки лишь наполовину Нет, лишь процентов на 40 верила, что это правда. Ей и хотелось верить Сильверкроу и Ардер Мейден, которые встретились с ними в реальности и попросили об услуге. Но рассказ о том, что белая королева white Космос по прозвищу Приходящая Вечность сеет хаос и конфликты выступая в роли тайного лидера общества исследования ускорения, вызывала в ней в первую очередь недоумение, а вовсе не согласие. Кота не видела никакой причины, которая могла бы подтолкнуть Белую Королеву к созданию бронебедствия и АСС-комплектов. Равно, как и не видела пользы, которую та могла бы извлечь. По крайней мере, когда завершился хаос, вызванный АСС-комплектами, после него не осталось ничего, что хоть чем-то помогло бы осциллатуре. Более того, они наверняка сильно пострадали из-за того, что Токио Метален Тауэр важную достопримечательность на их территории, на время оккупировал энеми легендарного класса по имени Архангел Метатрон. Получила ли Белая Королева что-то взамен? Выставил ли Черный Легион события в удобном для себя свете? Ответ должен был появиться спустя 20 минут. Но если длинноволосый юноша за спиной Юки на самом деле посланник осциллатории, то придется констатировать, что ее сестра права и что весь план Неганебилос провалился, так и не успев начаться. «Что будем делать?» Обратилась Кота к Юки и та, продолжая поедать шифоновый торт с тертым чаем, ответила. «Если он в самом деле пришел помешать нам, то наверняка нападет перед тем, как мы проверим список. Правда, я не думаю, что он уже знает наши личности. Если он их знает, на нас могут напасть и в реальности». Но вряд ли, потому что он и сам показывается так открыто. А еще может статься, что мы перегибаем палку». Мысленным голосом сказала Юки, и Кота вновь посмотрела на юношу невооруженным взглядом. На его тонкой шее сидел темно-синий нейролинкер, чуть потолще, чем у девушек. У бёрстлинкеров имелась привычка подбирать нейролинкеры под цвет аватаров, а стало быть, он был из синей части спектра. Разумеется, вероятность того, что этот мальчик на самом деле окажется Берстлинкером, все еще составляла несчастную 285-ю долю. Однако смутное подозрение Кота не только не рассеивалось, но и перерастало в уверенность. Он напоминал не только Ардер Мейден, но и родителей девушек. На редкость спокойны для своего возраста и кажущийся непроницаемым. Кота раздумывала, работая вилкой, И скоро от торта её осталась ровно половина. Она поменялась с Юки, тоже съевший половину десерта, и попробовала на вкус кусочек бледно-зелёного лакомства. Влажное тесто растаяло во рту словно пена, и языком её на мгновение овладел вкус и аромат крепкого чая. Исчезнув, он оставил приятное горькое послевкусие. Убедившись, что не зря заплатила такие огромные деньги, Кота передала на нейролинкер сестры еще одно сообщение. «Придется пока что махнуть рукой. Если он в самом деле из осциллатории, прямо сейчас его не должно быть в списке противников, так что мы не сможем на него напасть. К тому же мы не знаем имени его аватара. Однако есть и другой вопрос. Должны ли мы сообщить Наганебилу с возможной утечкой информации? Если осциллатория знают о их планах, они соберут в Зоне 3 всю свою основную армию». И чёрные ни за что не смогут победить. Кота и Юки пришли сюда на правах беспристрастных наблюдателей. Они годились на роль свидетелей именно потому, что не поддерживали ни белых, ни чёрных. Поэтому не факт, что они поступили бы правильно, рассказывая Наганебил о сопроисходящем. Однако Юки решительно отмела сомнения Кота. «А? Почему бы не рассказать? С легионерами-осцилаторием и в ускоренном мире-то почти не говорим» а из многобью встречались в реальности с Вороном Куном. «Как у тебя всё просто?» В детском саду они походили друг на друга, как две капли воды. И их не могли различить даже родители. Как же так получилось, что теперь их характеры до того разошлись? Кота даже задумалась, случилось бы и с ней такое, если бы она выбрала имя Юки. Но эти мысли не помешали ей согласно кивнуть. «Но, быть может, ты и права». «Если Наганебелас проиграет, мы с тобой, получается, потратили по 2000 йен напрасно?» «Хорошо. Тогда я отправлю Сильверкроу сообщ...» Кота уже потянулась к иконке почтовика на виртуальном рабочем столе, но её правая рука застыла в воздухе. Юноша в трёх столах за спиной Юки поставил на блюдце чашку то ли с кофе, то ли с чаем, а затем коснулся своего нейролинкера пальцем правой руки». Касаться нейролинкера пальцами требовалось лишь для включения и переключения соединения с глобальной сетью. Сейчас более вероятным выглядел второй сценарий. Причем юноша наверняка соединился с сетью, а не наоборот. Кота отвела взгляд, увеличила трансляцию с камеры, которую видела Юки, и сосредоточила ее на губах юноши. Опытные берстлинкеры умели зачитывать команды голосом которые никто кроме них самих не слышит. Но рот при этом всё равно двигается. А по движениям губ можно определить, какую именно команду произнёс человек. «Юки!» — воскликнула Кота мысленным голосом, но их сестрой пальцы потянулись к кнопкам подключения к глобальной сети на нейролинкерах ещё раньше. Юноша с длинными волосами вне всяких сомнений проговорил команду ускорения Брейнбёрста. Однако он произнёс не «Бёрстлинг», а заклинание переноса в настоящий ускоренный мир, доступное лишь после достижения четвёртого уровня. Погнавшись за ним, Кота и Юки однозначно раскрыли бы ему свои личности. Но тоже можно было сказать и о юноше. Сейчас следовало не избегать риска, а разобраться, с кем они имеют дело. Сёстры одновременно пришли к одному и тому же решению – Сообщив его друг другу кратким взглядом, и всего через секунду после мальчика «Unlimited Burst!»